Видимо, даже кусочек неба мог пробудить океаническое чувство. Когда-то он читал, что современные астрофизики не считают мировое пространство бесконечным. Вселенная, хотя и не имеет границ, замкнута на себе, наподобие сферы. В те времена он этого не понял, а сейчас вот очень хотел бы понять. Теперь он припомнил, где и когда читал про Вселенную. В германской тюрьме. Товарищи сумели ему передать листок нелегальной партийной газеты, и там, под тремя столбцами отчета о забастовке на какой-то предельной фабрике, была помещена небольшая заметка, в которой говорилось о конечности Вселенной. Но нижняя край листа была оборван вместе с листом этой маленькой заметки, так ему и не пришлось ее дочитать. Рубашов неподвижно стоял у окна и постукивал дужкой пенсне в стену, отделяющую его от пустой камеры. В детстве он мечтал посвятить себя астрономии и 40 лет занимался другим. Почему государственный обвинитель не спросил его подсудимый, что вам известно о вечности? Ему бы нечего было ответить. Вот где источник его виновности. Может ли быть что-нибудь серьезней? Тогда, прочитав газетную заметку, чуть живой после пыток, как и сейчас в одиночке, он вдруг ощутил странную экзальтацию. Его охватило океаническое чувство. На воле он со стыдом вспоминал об этом. Партия не одобряла подобных ощущений. Это был мелкобуржуазный мистицизм. Спасение в башне из слоновой кости. Такое спасение именовалось «изменой» дезертирством с фронта классовой борьбы. Океаническое чувство по партийным законам квалифицировалось как контрреволюционная деятельность, потому что в борьбе, особенно классовой, надо твердо стоять на земле, и партия разъясняла, что это значит. Личность и бесконечность, как абсолютные величины, считались политически неблагонадежными. Партия признавала единственный абсолют, себя, и единственное мерило личности, множество индивидуумов в n миллионов, безлично поделенные на n миллионов. Партия не признавала человека личностью, отрицала его право на свободную волю и требовала добровольного самопожертвования. Отрицала способность человека выбирать и требовала выбора правильных решений отрицала, что человек способен отличать правду от лжи, добро от зла, и постоянно твердила провиновность и предательство. Индивидуумом управляли экономические законы. Он был безликим винтиком механизма, на который совершенно не мог влиять, так утверждала партийная доктрина. Но партия считала, что безликие винтики должны восстать и перестроить механизм. В логических выкладках таилась ошибка. Задача изначально не имела решения. 40 лет он пытался оздоровить экономический механизм, управляющий миром. Это был главный бич человечества, рак, разъедающий общество изнутри. Здесь требовалась социальная хирургия. Все остальное было дилетантизмом, буржуазной романтикой и дурным шаманством. Смертельно больной организм общества не могли спасти заклинания и реформы. Революционный нож и трезвый расчет — вот инструменты социального хирурга. Но нож, удаляя старые язвы, неизменно порождал множество новых, и задача по-прежнему не имела решения. 40 лет он подчинял свою жизнь велениям единственного абсолюта — партии. Верил только логическим выводам, яростно выжигал из своего сознания остатки старой буржуазной морали, подавлял в себе океаническое чувство и заглушал голос немого собеседника. К чему же все это его привело? Опираясь на объективно верные постулаты и руководствуясь разумом, он пришел к бессмыслице. Логические доводы Иванова и Глядкина заставили его принять участие в призрачном балагане публичного процесса. А что если всякая человеческая мысль, доведенная до ее логического конца, неминуемо становится пустой и абсурдной? Небо под зубцами сторожевой башни расчерчивали черные прутья решетки. А что если все эти 40 лет он был одержим, одержим разумом? Что если полная свобода рассудка, лишенного древних алогичных запретов «ты не должен и ты не смеешь» превращает жизнь человека в абсурд?